Глава 9. Гвин Уиллтон. Её нашли люди лорда Севера. Голую, перепачканную в крови и бессильно лежащую на снегу. Гвин помнила только тепло наброшенного ей на плечи плаща и чувство полёта. Она не могла сказать, как оказалась в крепости, не помнила, кто помогал ей привести себя в порядок. Вряд ли у неё самой хватило на это сил. Очнулась она сидя на узкой тахте, стоящей у окна. День был в самом разгаре, обеденное солнце только коснулось середины неба, а вокруг царила тишина. Ни шагов, ни приглушённых голосов, ничего. Гвин долго сидела на месте, собираясь с силами. До неё слишком долго доходило то, что сейчас она Это она. Что на ней тёмный брючный костюм для верховой езды, волосы ещё влажные, торчат в разные стороны, но есть только на голове. А руки самые обычные человеческие, без длинных жёлтых когтей, что Валькирия видела в реальности уже два раза. Только об одном из них попросту забыла. Рассматривая свою руку заворожённым взглядом, она дёрнулась, как от невидимого удара. вздрогнула и наконец смогла понять вещь, от которой ей захотелось выть и раскачиваться из стороны в сторону. Всплывшее в воспоминании душило её, разрывало изнутри на куски, уничтожало. Мама, подумала девушка, расцарапывая себе шею, это я виновата, я. Грин дверь в её комнату открылась так внезапно, что Валькирия инстинктивно попыталась схватиться за меч, меч, которого рядом с ней не было. Но она точно видел его не так давно где-то рядом, иглу должны были принести вместе с ней. Ваш отец, слуга, который напугал её замер на пороге. Вам нужно поторопиться. Отец, подумала она. Я хотела о чём-то с ним поговорить. Кажется, Всё это враз стало таким неважным, несущественным после того, что ей открылось. Гвин, лорд Севера приказал привести вас. Она только отстранённо кивнула и всё же встала. Раз приказал, значит, надо идти. Пусть ей этого совершенно и не хотелось. Не хотелось идти, дышать, существовать. Лорд Севера ждал дочь В крохотной гостиной горячо пылал разведённый камин. Дышать бы было нечем, если бы не распахнутое окно, из которого веяло холодом. Отец сидел в глубоком кресле, укрытый тёплым толстым одеялом. Глаза прикрыты, грудь быстро-быстро поднимается, по лбу стекают капли пота. "Моя Валькирия", слабая улыбка промелькнула сквозь густые усы. "Присядь". Она опустилась прямо на пол у ног отца. Нужно было поговорить, спросить о многом, но она не могла заставить себя и рта открыть. Уже был не важен брак с кем-то там ради наследника, не важно то предательство, которое толкнуло её на откровение перед богами. Девушка молчала, глядя прямо перед собой. Я должен был ответить на твой вопрос давно. Голос лорда севера хрипел, смешивался с треском поленьев в камине. «Да он не мог!» «Мой вопрос уже ничего не значит», — сипло ответила Гвин, разглядывая поленье в камине. «Ты принял решение. Я должна выйти замуж и родить наследника, мальчика, чтобы ты им гордился». «Все сложнее. Намного сложнее, чем ты можешь себе представить». Она молчала. Ничего не говорила, замерев так, будто была каменной статуей. Гвин Умельтон редко показывала окружающим свои эмоции, почти никогда не говорила о них. И сейчас опять закрылась, лишь слушая успокаивающий и почему-то слабый голос лорда Севера. «Время подошло. Я должен был найти тебе мужа. Может, тогда...» С твоим ребёнком всё было бы хорошо. Моим ребёнком? подумала она, не шевельнувшись. А каком ребёнке может идти речь, если я монстр? Это я убила маму. Её слова оглушающим звоном повисли в воздухе, и не нужно было больше ничего говорить, ничего уточнять. Они оба знали, что это правда. что именно это и случилось. Ты перестала пить травы. Разочарование в голосе отца подстегнуло Валькирию поднять на него взгляд. Он показался девушке таким бледным, таким обессиленным, каким никогда не был после походов. Перестала, подтвердила она, ведь ты не сказал, что эти травы сдерживают монстра, которым я являюсь. Все кусочки пазла медленно становились на свои места, создавая вполне понятную и угадываемую картину прошлого. И она надеялся, что это больше не повторится. Что не повторится. Гвин провалилась в пустоту внутри себя. Она не понимала, что с ней происходит, и не знала, как с этим справиться. Вспомни легенду, что я рассказывал тебе на твоё пятнадцатилетие. Вспышка. Слова отца стали новым фрагментом, занявшим своё место в пустоте. Когда-то давно эту историю пыталась рассказать ей и мать, но тогда Гвин была ещё слишком мала, и произошла трагедия. Отцу всё же удалось позднее поведать ей эту легенду, но только сейчас Валькирия смогла связать воедино Огромное количество нитей, что переплетались в целый клубок. В день её пятнадцатилетия Гвин Уилтон отправилась со своим отцом к подножию священного дуба. День обещал быть тёплым и погожим, несмотря на то, что лето только-только пришло. Ветви великого древа шевелились над головой, убаюкивали. Они тогда много о чём говорили. но и легенду успел поведать ей лорд Севера. За да таким тоном, будто просто рассказывал о богах, и это никак не касалось их самих. «Самой Гвин!» «Ты же знаешь, что наши боги стареют того, кому поклоняется весь свет», — заговорил лорд Севера, старательно не называя великого. «И защищают они только Север, ведь сами когда-то жили на этой земле». были её частью. Валькирии любили такие рассказы, что звучали тихим, умиротворяющим голосом, слегка хриплым из-за пострадавших на морозе связок, но таким убаюкивающим. Говорят, что боги так любили свою землю, что одарили её всевозможными благами. Несмотря на жуткие морозы, жители севера никогда не мёрзли и не голодали. Это была настоящая земля счастья. Но потом пришли южане по указанию императора Ифана. Пришли они, те, что были предками самой Гвин. И начали сеять хаос, подчинять и бесчинствовать. Боги явились на помощь, обрушили на врагов северный холод, голод и болезни. Выпустили из клеток страшных монстров, демонов, ночных хищников. Да только не стали ужасы, сошедшие на людей, разбираться, кто свой, а кто чужой. На всех пало то проклятие. И только богам было дано спасти север от полного уничтожения. Гвинь слушала это как сказку, представляла у себя в голове эти события так ярко и красочно, как никогда в жизни не смогла бы описать словами. А сейчас на неё снизошло осознание, что это была не сказка и не легенда, самая настоящая правда. Всё, что было сказано в той истории, истина. "Я тот самый монстр", выдохнула Гвин. Перед её глазами всё ещё стояло такое яркое воспоминание: тёмная родительская спальня и кровь на её руках. И вот почему отец тогда отдалился от неё, закрылся за высокими крепкими дверями и ничего не говорил о матери. Ничего он не мог сказать девочке, которая даже не помнила событий той ужасной ночи. Нет, Валькирия, ты лишь дитя своей матери. Ведь именно на её род пало божественное проклятие. Оно передалось тебе по крови, как и всем до этого. Кто там мог С этим жить а кто-то? Отец замолчал и закашлялся, так громко, так нездорово с хрипами. Я сумел найти травы, что замедляли проклятие. Твоя мать пила их. Мы надеялись, что тебя минует эта участь. Молили богов о твоём здоровье. Но всё обернулось иначе. И как только стало возможно, Ты начала принимать те же травы, что пила и она. Они замедляли течение проклятия. Но теперь Теперь уже поздно, ты нарушила всё. Я не понимаю. Гвин перевела взгляд на лорда Севера. Несмотря на то, что комната прогрелась пламенем камина, он был бледен, ужасно бледен. И только сейчас девушка заметила тёмные круги усталости под глазами. Что? Она सिकлась, наткнувшись на твёрдый взгляд отца. Я не должен был за твоей спиной искать тебе супруга, Гвин. Но тогда я видел в этом необходимость, ведь не только твоё проклятие продолжало существовать на севере. Боги явили свою милость людям, когда наш с тобой предок склонился перед ними, но не вернули мир порядка в эти земли. Они лишь слегка обезопасили его, показали, что всё ещё существует и всё ещё следят за нами. Лорд Севера медленно опустил вниз одеяло, в которое кутался. И Гвин охнула, от ужаса и отшатнулась. Ворот светлой рубахи топорщился в разные стороны, а шея отца почти полностью почернела. Тонкие пульсирующие нити тьмы терялись в бороде. уползали выше к лицу. "Вся мы прокляты, гвин", с хрипом произнёс он, а потом закашлялся. "Так ужасно, так отвратительно. И даже боги не в силах защитить нас от своего же гнева". "Отец", она вновь осеклась, с ужасом глядя на чёрные нити, протекающие рядом с венами, почерневшую кожу рук, эти потемневшие ногти. Ты можешь избрать свой путь. Не слушай её, произнёс мужчина. Можешь выйти замуж и родить дитя в надежде, что оно не унаследует твоё проклятие. Проследить, чтобы ребёнок принимал травы, избежав той участи, что постигла тебя, или отречься от всего этого и посвятить свою жизнь поиску лекарств, объявить преемника, но избавит ли это север от гнева богов? Я не знаю. Он вновь закашлялся. Светлые ворх рубахи обогрели капли крови. "Знаю ли что", произнёс отец, "что ты сможешь пройти оба этих пути и удержать Север в своих руках или в руках регента, ведь ты Валькирия. И я очень горжусь тобой". Последние слова стеганули девушку по спине, дыхание перехватило. Она хватанула ртом воздух, не веря в то, что все это происходит на самом деле. Не веря, что слышит эти слова. И что лорд Севера говорит об этом именно сейчас. Так не к месту, так не вовремя. После того, что она сама о себе узнала. «Встань», — повелел он, протянув руку дочери. «Не гоже тебе сидеть у моих ног. Теперь не гоже». Отец, всё, что сейчас было сказано, это неправильно. Гвин всё же подчинилась, выпрямилась, посмотрела на родителя. Мне нужно время. Нужны силы, выдержка, потому что то, что я сделала, она вздрогнула от ужаса. То, что случилось, сделала не ты, а боги. И твоя мать знала, что это возможно. Поверь, она тебя не винила. Я винил, но не она. Валькирия сама себе винила, и это было главное. А силы у тебя есть. И выбор тоже. Почти во всём. Мужчина протянул почерневшую руку к дочери, которая без страха ответила на этот жест. Кроме одного Гвин, мне осталось жить считанные дни. И теперь забота о родине ляжет на твои плечи. Да здравствует леди Севера.